Глава третья. Снежная пустошь. Ну и какой у нас план действий? Поинтересовался Вернон, уминая похлебку. У нас же есть план действий, так? Есть пара мыслишек, кивнул я. Тогда излагай, подбодрил меня Бернард, а мы подправим, если что. В общем и целом у нас сейчас три врага. Холод. Голод и твари, о которых мы ничего не знаем. Первый враг доберется до нас раньше всех, но и сражаться с ним проще всего. Достаточно просто постоянно поддерживать огонь в очаге. Для этого потребуется много дров, но до леса за ними ходить не нужно. Достаточно просто обнести дровяники и поленницы возле местных хат, а если не хватит, то можно и сами хаты на это пустить». Все равно жить в них больше уже никто не будет». Я отхлебнул из кружки воду, чуть разбавленную кислым дешевым вином, и продолжил рассказ. «Сложнее обстоят дела с лошадьми. Для них эти морозы, конечно, не так страшны, как для нас. Но все таки на таком ветру они падут. А если они падут, мы застрянем тут очень надолго. В лучшем случае до первого каравана, который пойдет хорошо, если весной... «В худшем даже предполагать не хочу». «И как ты предлагаешь спасать лошадей?» – поинтересовалась Айрин. «Иногда мне начинало казаться, что эта зараза только и ждет возможности подъебнуть меня и подорвать мой авторитет. Не давала ей покоя то, каким образом я ей объяснял основные законы, по которым существовал этот мир или ее собственное положение». Быть единственной незамужней девкой посреди отряда из 30 мужиков, наверное, то еще испытание. Хотя хер ее знает. В открытую к ней никто не приставал, и вроде бы все пытались вести себя в рамках приличий. Так или иначе, получалось у нее это пока что не очень. Бернард одним показательным боем куда больше в этом преуспел. «Тут вариантов ровно два», — хмыкнул я. «Во дворе дома есть что-то похожее на конюшни, но настолько ветхие, что от холода и ветра не защитят от слова совсем. Скорее уж развалятся сами. Нам нужно их восстановить и утеплить. Этим займётся Тур. Он плотник, с деревом, как и с топором, обращается получше всех нас. Дадим ему пару ребят в помощи, думая думаю, за несколько дней управятся». «Это можно» хмыкнул здоровяк. «Давно хотел вернуться к старому делу, уж больно утомительно людям головы рубить, а тут вроде и повод появился». «Хорошо, но этого мало», — продолжил я, потихоньку отскребая деревянную миску от остатков похлебки. «По поводу горячей еды Тур был прав». После солонины, сухарей и мерзкого остывшего кошла, сваренного на коротких вечерних привалах, эта непонятная похлебка из того, что попалась под руку, казалась верхом кулинарного искусства. «Айлин, Бьянка, вам придется взять часть волчьих шкур, которые мы добыли дороге, и сшить из них дополнительные утепленные попоны». «Но я не умею», – попыталась возразить девушка, однако тут мне пришлось ее обломать. Бьянка тебя научит. Конечно, я понимаю, что баронесса не привыкла к подобному обращению, но когда все в отряде работают, один не будет жрать харчи задарма, даже если у него есть титул. Верно сказано, кивнул Освальд. Посреди воющих ветровой снежной пустыши, титулы не имеют значения. Ты либо работаешь, чтобы выжить, либо умираешь от холода и голода. Айлин насупилась и что-то злобно прошипела в ответ. «Блин, ну чисто змеюка! Впрочем, ее проблемы. Поблажек тут и впрямь никто никому давать не собирался». «Итак, ко второму врагу. Голод!» — продолжил я. «Для нас он в ближайшие две недели не так опасен. Припасы есть, а если их немного потянуть, то хватит и на все три. Но вот фуража для лошадей у нас очень мало». «Дадут боги, ней на пять хватит. Не накормленная в такую холодрыгу лошадь, павшая лошадь, придется пройтись по местным амбарам и реквизировать оттуда сена, овес и все, что заготовили местные для скотины на зиму. Если повезет, то этого хватит, чтобы переждать холода». «Тянуть бы не хотелось». Пробасил Тур. «В такую погоду на харчи лучше не скупиться, а то того и гляди, сами где-нибудь с ног свалимся, да замерзнем в сугробе». «Тебе лишь бы пожрать», хмыкнул Роберт. «Да ты и сам не дурак помахать ложкой», осадил его Вернон. «Того и гляди, со всеми нами разом потягаться сможешь, и как в тебя столько влезает». «Точно так же, как и вылезает», отшутился Барт. Собравшиеся поддержали его дружным гоготом трёх десятков лужёных глоток. Вот уж кто-кто, а Роберт шутить умел, когда хотел. «Это тоже решаемо. Достаточно посмотреть, что у селян осталось в погребах», — продолжил я. «Наверняка у них есть чем поживиться. На крайний случай в округе все еще рыщут несколько стаи волков. Можно поохотиться на них». «Нам и шкуры их сгодятся, и мяса лишним не будет. Куда страшнее наш третий враг?» «Твари!» – мрачно бросил Делерин. «Не уверен, что это какие-то твари», – покачал головой я. «По большому счету об этом враге мы толком ничего и не знаем. Кроме того, что он жрет людей, развешивает их кишки по деревьям и строит капище, оскверняя тем самым наших богов», – добавил хромовник. «Не только это», – добавил я. еще нам известно, что они не все сильны. Например, они не могут пробиться через достаточно толстые двери. Так что тут для тура еще найдется работенка. Нам нужно укрепить двери и ставни так, чтобы их тараном вынести стало проблематично. Кроме того, надо проверить весь дом на слабые места». Крыши есть пролом, не исключено, что существа внутрь пробрались именно через нее и только после этого смогли разнести тут все к Чертовой матери. Ну, на это мне тоже потребуются люди, покачал головой здоровяк. Один я точно не справлюсь. Мои парни помогут, тут же согласился Делерин. Среди них есть несколько бывших по Кузнецов и Плотников, так что, думаю, с поправкой дома мы справимся. «Поправлять нужно не только дом», – покачал головой я, – «но и частокол. Местные за ним не следили, и, возможно, это стало одной из причин их гибели. Тут уже, как ни крути, а придется топать за бревнами в лес», – добавил Тур, прикладываясь к кружке с дешевым кислым вином. «А прежде соорудить сани. Лучше сразу двое саней, чтобы не тащить их волоком по сугробам». «Эх, что-то многовато работы-то набирается. Ну да ничего, глаза боятся, руки делают». «Да ты тут никак целый замок отстроить решил?» — хмыкнул Вернон. «Не думаю, что на стоянку, которая нам прослужит месяц от силы 2, нужно тратить столько усилий». «Я тут никак решил в живых остаться», — оборвал его я. «Тебе тоже рекомендую. Это, понимаешь ли, полезно для здоровья». «Еще раз, мы не знаем, что убило местных, но мы знаем, что может остановить или хотя бы задержать этого неведомого врага, а еще мы знаем, что если твари доберутся до наших лошадей, то весной мы никуда не двинемся, внутрь ты их не затащишь, значит, нужно наладить какую-никакую защиту снаружи». Кроме того, хороший частокол тоже прикроет внутренний двор от ветра. По крайней мере, нас не занесет по самую крышу, если такая пурга продлится неделю или две. «Ну да, тут я дал маху», – покачал головой лекарь. «Не подумал». «Бывает», – кивнул я. «Но оборона – это не все. Надо понять, с чем мы имеем дело и откуда стоит ждать опасность. Для этого придется составить карту местности». «Бернард, не хочу просить твоих парней, так как это может быть очень опасно, но придется. Нам нужно знать, что есть вокруг нас, где можно найти что-то полезное, где может располагаться логово этих тварей и куда мы можем отступить в случае чего». «Мои парни справятся», – кивнул капитан и немного помедлив продолжил. Но «Ну, вроде ты все по делу разложил». Как ни крути, Генри, а голова у тебя варит на несколько порядков лучше, чем руки держат меч. Даже и добавить нечего. Навык полководец достиг пятого уровня. Получено 30 опыта. Получен перк авторитет. Подчиненные бойцы больше доверяют вашему слову, задают меньше вопросов и охотнее исполняют приказы. Главное, помните, что авторитет можно подорвать и безграмотным управлением. Подорванный авторитет может настроить некоторых солдат против вас, после чего они либо дезертируют, либо попробуют вас убить. До следующего уровня персонажа осталось 130 опыта. Вот так-так... «Не, ну, в принципе, логично. Я бы тоже сбежал от командира, который своим идиотизмом меня до смерти довести может. В будущем, если доведется кем-то командовать, неплохо бы об этом не забыть». «Тогда, как метель немного утихнет, принимаемся за работу», – подвел итог собрания я, и все вновь вернулись к своим занятиям. «Мне же сидеть на месте не особо хотелось», – точнее, уже осточертело. Но и перспектива снова выхватывать пиздюлей от капитана как-то совсем не улыбалась. Так что, немного поперебирал варианты, я поднялся на ноги и поковылял к лестнице на второй этаж. Дом мы так толком и не осмотрели, только расчистили комнату с кроватью для Ансельма. Она ближе всего примыкала к печной трубе, так что там было довольно тепло. А шум наших разговоров не мешал лучнику отдыхать. По правде говоря, выглядел он до сих пор крайне хреново. Не говорил, почти ничего не ел и все время пребывал в полубредовом состоянии, как будто на грани сна и бодрствования. Иногда он нёс какой-то бессвязный бред, иногда ворочался и стонал. По правде говоря, я и вовсе уже не был уверен, что он когда-нибудь придет в себя. И это хреново. «Ансельм был единственной ниточкой, которая могла вывести меня на Роланда Алерейского, и если эта ниточка оборвется, все придется начинать сначала». Во всем этом был лишь один приятный момент. Я вновь стал пусть и неформально за главного в своем небольшом отряде – Все-таки, когда под конец прошлой заварушки Ансельм взял командование на себя, меня это слегка напрягало. Привык держать все под контролем. Хотя, если так подумать, то в Демерворте у меня это получалось в принципе так себе. Я заглянул в бывшую спальню местного старосты или рыцаря. Хер его знает. Деревня ведь действительно могла принадлежать кому-то из младшей знати, Вон, он даже себе небольшой замок начал строить, пускай и деревянный. Ансельм всё так же неподвижно лежал на кровати, бледный, как смерти неподвижный. Только тяжело вздымающаяся грудь, да странный свист, с которым выходил воздух из легких, напоминали о том, что он все еще жив. «Как он?» За спиной раздался голос Вернона, а спустя секунду лекарь протиснулся в комнату. Все так же!» – покачал головой я. «Застрял на грани жизни и смерти!» «Тут я ничего не могу поделать!» – покачал головой парень. «Я знаю, как лечить телесные недуги, но вот что делать с магическим истощением мне неведомо!» «Эх, была бы тут Бенна!» «Мы были бы все мертвы!» – покачал головой я. «Она превратилась в духа бабу, если помнишь! А еще завела целую стаю милых питомцев питающихся человеческой плотью, хотя сошла с ума она наверняка гораздо раньше, чем это произошло. «Возможно», – пожал плечами Вернон, «иногда, глядя на то, как вы магики заканчиваете, я даже радуюсь, что боги обделили меня этим даром или проклятием. Тут уж как посмотреть...» Одна сгорела на костре, превратившись в кровожадного монстра, другой стал высохшим ходячим трупом, поднимающим такие же трупы, третий вот застрял на грани жизни и смерти. Только вы, Сайлин, пока еще более-менее в порядке, но тоже вопрос, а надолго ли? «Ну ты, главное, покаркой побольше», — хмыкнул я, — «жить-то он будет». «Мне пока удается поддерживать в нем жизнь», – покачал головой Вернон. «Но надолго ли это, я не знаю. Ему надо есть нормально. А как мы можем дать ему пищу, если он даже жевать сам не может? Хорошо хоть глотать не разучился. Если б не жидкое варево, он бы уже давно умер от истощения». «Да уж», – согласился я. «Ладно, не буду мешать. Пойду погляжу, что у нас в других комнатах происходит». Закрыл дверь и направился дальше. В коридоре было довольно холодно. Видать, ветер задувает через щели в досках чердака. Да уж, надо будет заделать эту дуру поскорее. Интересно все таки что ее оставило? Не из Манганеля же этот недозамок обстреливали. но и не тварь точно. Иначе странно получается. Крышу проломить силы хватило, а дверь вынести нет. В соседней комнате не обнаружилось ничего интересного. Почти. Среди пыльных шкафов, разбитой посуды, какого-то мелкого мусора и вороха серых тряпок здорово выделялся большой, обитый железной вязью сундук. Замок у него, как ни странно, был навесной. Но что еще более странно, этот самый навесной замок до сих пор никто не додумался сбить и пошарить внутри ларя. А ведь там могли найтись очень даже ценные вещи. Ну что ж, значит, кое-что из них сейчас попадет в мое личное пользование. Вот только мой внутренний хомяк радовался недолго. Замок оказался крепким, и сбить его никак не получалось. Ни окованным сталью носком ботинка, ни кацбальгером, ни расковырять кинжалом. Крепления тоже поддаваться не спешили. Они были частью железной оковки сундука, и выдрать их можно было лишь спилив, либо оторвав вместе с ней. Эх, придется идти за подмогой и делиться. Обидно. Недолго думая, я спустился вниз и подозвал к себе Тура. Слушай, тут такое дело, помощь твоя нужна. Точнее, твоя сила и твоя секира. «И зачем?» – недоуменно уставился на меня здоровяк. «Вроде пурга еще не стихла, да и в такую погоду валить деревья – это просто самоубийство!» «Не деревья!» – покачал головой я. Наверху обнаружился сундук с добром. При первом осмотре дома мы как-то не обратили на него особого внимания. Хотел посмотреть, что внутри. Вот только эта зараза оказалась закрыта на замок, который хрен собьешь!» Вариант остается один разбить крышку. Не надо ничего разбивать, возмутился Роберт. Хороший сундук нам и самим пригодится, а в чужом добре я бы и сам с удовольствием покопался. Вот Вдруг-то найдется что-нибудь интересное. Идем. Мы направились обратно наверх, в комнату, где стоял тот самый здоровенный ларь. Так, посмотрим. Пробормотал Роберт, присаживаясь рядом с ним и доставая из поясной сумки небольшой кусок кожи, перевязанный непрочной тесёмкой. Внутри свертка оказался целый набор странных инструментов. От вполне узнаваемых отмычек до каких-то крючков и даже совсем миниатюрной пилы. Для чего она могла пригодиться, было решительно непонятно. Впрочем, за нее Барт и не спешил браться, решил обойтись отмычками. Ждать пришлось довольно долго. Роберт возился и попутно ругался себе под нос совсем уж не литературно-песенными словами. Таких загибов не слышал даже Тур. Впрочем, здоровяк стоял и внимательно слушал, явно пытаясь запомнить каждое слово. «Ебаный рот хозяина этого дома, блядь! Наконец выдохнул Роберт. «Кто ж такой, сука, был местный староста, чтоб этакие замки вешать?» «Наверное, там что-то действительно ценное», — пробасил здоровяк. «Ну давай, открывай!» Мне уже тоже не терпелось узнать, какие богатства хранил внутри бывший владелец. Воображение рисовало то целую гору монет, преимущественно серебряных и золотых, то редкие и очень дорогие доспехи. Но реальность оказалась, увы, куда прозаичнее». В сундуке были в основном бумаги, какая-то учетная книга, в которой писали, какой крестьянин сколько бушелей или зерна отдал в запас местного лорда, еще одна учетная книга, на этот раз кто сколько налога заплатил, третья книга в красной обложке и с окованным переплетом, целая стопка пустых, уже начавших рассыпаться свитков, какой-то сверток с чем-то продолговатым внутри, Четыре стеклянных бутылька с темным налетом на стенках, маленький мешочек и тут же рядом с ним какой-то странный выпуклый предмет, накрытый тряпкой. Роберт взял книгу в красном переплете, немного повертел ее в руках, открыл, удивленно хмыкнул и протянул мне. «Тебе это пригодится больше!» – кивнул Барт и вернулся к изучению содержимого сундука – Я же глянул на надпись на переплёте и чуть было не выронил это сокровище от неожиданности. Второй круг заклятий пиромантий. Мать моя матрица, вот это свезло так свезло. Но ну, теперь мне точно будет чем заняться долгими зимними вечерами. Главное на радостях эту халупу до основания не спалить и не превратиться в овощи вроде Ансельма. Следом Барт открыл небольшой мешочек, посмотрел внутрь, хмыкнул и тут же спрятал его в свою поясную сумку. «Моя часть добычи», — пояснил он, — «тут деньги бесполезны, а вот в столице я найду, на что их потратить». «Как-то это не слишком справедливо», — пробасил Тор, — «надо бы на всех». «На всех тут хорошо, если по-бронзовому», — отрезал Роберт, — «к тому же должен же я аж хоть что-то за труды получить». Следом развернулись сверток. В нем обнаружились два довольно длинных и острых кинжала, своими размерами чуть-чуть не дотягивающие до одноручных мечей. — Это отдадим Айлен и Бьянке. Они одни у нас ходят без оружия. Один раз это уже привело к... Здоровяк осёкся, не желая развивать тему. Впрочем, спорить с ним все равно никто не стал. — Такс, а «Тут у нас что?» — задумчиво протянул Барт, стягивая тряпку с круглого предмета. Испытнём показался довольно неказистый... «Котелок?» «Нет, не котелок. Тяжёлый, цельнокованный шлем, называемый салат». «Так, Тур, а вот это уже тебе будет обновка!» — хмыкнул Барт. «Раз уж ты свою шапель в пути пролюбил!» «Не пролюбил, а потерял!» — покачал головой здоровяк, принимая подарок. «С кем не бывает!» «Ну, хорошо, хоть не штаны хмыкнул я, глядя на то, как здоровяк пытается напялить на свою голову шлем. Ему он явно был маловат». «Не!» — наконец сдался Тур. «Не лезет! Генри, может, ты попробуешь? А если тебе подойдет, я твою капелину позаимствую, мне в ней как-то привычнее». Поначалу предложение мне показалось весьма сомнительным, но увидев характеристики предложенного шлема, я резко передумал и решил все-таки попробовать нацепить его на свою многострадальную голову. Салат. Защита колющая, режущая, дробящая 2-13-12. Кашу в нем тоже можно сварить, если очень приспичит. Мне шлем пришелся прям в пуру, даже поверх довольно толстого подшлемника. Неплохая обновка. Со спины и боков шею прикрывает неплохо, да и большинство ударов будут с такого соскальзывать. Жаль, только забрала у него никакого нет. Хотя бы половинчатого. Лицо получается открыто почти полностью, и колющие удары впрямь остановить будет нечему. А в остальном – отличная вещь. «Похоже, сегодня наш день», — хмыкнул я, протягивая свою капелину Туру. «Угу», — хмыкнул здоровяк, тут же нахлобучивая ее на себя. «В кои-то веки свезло». «Эй вы!» — донесся с первого этажа крик Бернарда. «Метель заканчивается, хорош там копаться. Скоро пойдем осматривать эти снежные пустоши!»